Глава пятнадцатая. Украденная победа. Держать удар — это не позволять себе упасть, даже когда очень больно, а перед глазами все черным-черно. Держать удар — это переступить через жалость к самому себе. Встать, когда малодушное тело вопит, лежи, и ты уже проиграл, не мучай себя». Держать удар — это продолжать биться, когда понимаешь, что шансов выиграть нет. И не просто биться, а вызвать в себе ярость, в которой сгорают неуверенность, сомнения и слабости. Вцепиться в противника мёртвой хваткой бульдога и не отпускать его, пока ты жив, пока сознание тебя не покинет. Воля. Она на многое способна. Мёртвый командир идёт вдоль ряда своих бойцов. Ему отрубили голову, но он встаёт и идёт, ведь последним его желанием была свобода пленным в обмен на истинное чудо. Вот что такое воля! Пожалуй, это и есть та искра Бога, которая есть во всех людях. Но в одних она еле жива, а в других горит ярким огнём. Сейчас Дику потребовалась вся выдержка и всё умение держать удар — потому что с уходом Джейн, с ее побегом на него разом навалились и усталость, накупленная за последнее время, и отчаяние от невозможности что-то изменить, и бессильная злость на неведомого мерзавца, способного поднять руку на женщину, а еще на себя, не способного защитить ни Джейн, ни даже собственную сестру. Но впереди ожидался бой, и не только кулачный поединок, Ричард обещал узнать всё, что только возможно. Для этого мало победить в турнире. Шрам. Сидел всё там же, в отдельной комнате, за карточным столом, в компании ещё трёх игроков, мрачные, как туча. «Здорово!» — Дик махнул рукой. Его приветствовали кто-то с радостью, кто-то сквозь зубы. Среди последних был и шрам. «Что, не твой день?» — беззаботно сказал Ричард, глядя на противника. «Да». Это всё только начинается. «Лучше заткнись», — пробурчал шрам. «И вали отсюда, если не играешь. Только проблемы из-за тебя». «Да чё так?» — Дик старательно изображал разбитного детинушку, без царя в голове. «А не догадываешься?» — вспыхнул здоровяк. «Заклад на четверть в финал был по пятьдесят кингов. Где я тебе тысячу найду?» «Что, давно заказов не давали?» — с лёгким участием в голосе спросил Дик. «Не доверяют. Не твоё собачье дело. Ты послорадствовать пришёл?» «Слова-то выбирай! Не с щенком разговариваешь!» — сменил тон Ричард. «Ты так думаешь?» — зыркнул из-под лобья Шрам, и на лбу у него появилась глубокая горизонтальная складка, похожая на след от удара топором или саблей. «А если щенок тебе задницу на ринге надерёт? Кем тогда будешь ты?» «Мечтать не вредно, щенок!» Шрам посмотрел на косого, сидевшего напротив. «Я бы побился об заклад, что свалю тебя не позже третьего раунда». «Но ты ведь без денег. Что заставляет задуматься, а так ли ты хорош? У лучших из лучших заказа бывают всегда». Вспомнив Джеймса, Дик постарался изобразить одну из его пренебрежительных улыбок. «Ты что, нарываешься? Я не понял». Шрам медленно встал из-за стола, выглядело это очень внушительно, так как он оказался почти на голову выше Дика и по габаритам уступал разве только малышу Билли. «Ни в коем случае. Зачем? Ричард говорил неторопливо, почти лениво, слегка растягивая слова, как это делал Джеймс, которому не было равных в искусстве доводить ближнего до кипения. "Я сегодня и так получу удовольствие набить тебе морду на ринге, если, конечно, раньше меня это не сделает красава или кэп. День-то у тебя тяжёлый. Знаешь, мне тут подумалось, может, заключим пари? Проиграешь ты, выполнишь три моих желания". Например, сделаешь за меня заказ, узнаешь информацию, поможешь в каком-либо деле. Проиграю я, если ты проиграешь, заплатишь мне ещё 1000 кингов, перебил его Шрам. Мне твои желания даром не сдались. Пинка под зат эти безжеланий отвешу. А если тебя отделают красава или кап, или тебя Шрам не выдержал и сплюнул на пол. Это приравнивается к проигрышу, ответил Дик. Как и тот случай, если ты не найдёшь денег на заклад. «Сам понимаешь, нет радости и бить мелкую сошку, не способную найти поручителя». «Полторы тысячи!» — тут же выпалил шрам. «Ты заплатишь мне полторы тысячи, если проиграешь». «Идет?» «Все равно платить тебе», — кивнул Дик. «Эй, косой, кликни к корягу, разбить бы надо». Ждать долго не пришлось. Ударили по рукам и разошлись. До турнира оставалось не так много времени. «Да». Дิก пошатался по залу, пообщался со знакомыми, услышал кучу бесполезных новостей, а потом совершенно случайно вытянул счастливый билет, зайдя в бар. Нет, он не собирался пить алкоголь перед боем. Попросил стакан воды, осушил его, попросил ещё, а потом просто стоял и делал мелкие глотки, постепенно отбрасывая лишние мысли, сосредотачиваясь на предстоящем. "Ну, гостишь?" прискрепел чей-то голос, нарушая концентрацию. Ричард обернулся. На него с надеждой смотрел тощий, сутулый мужчина в старой потёртой и грязной одежде. Пахло от него дешёвым алкоголем и чем-то до отвращения кислым. В руке он держал стакан с бесцветной жидкостью. Послать бы его, но Дик сжалился, достал мелкую монету и положил на стойку, рассчитывая, что на этом разговоры закончатся. Но не тут-то было. Вот это я понимаю. А вот этот па наш ему прибувнул себе подно забылдыга, напуская свой стакан на стойку рядом со стаканом Ричарда. Когда к нам по-хорошему, то ведь и мы тоже по-хорошему. Ты и даром что принц, а всё ж по-душевней шрам будешь. Причём здесь шрам? Тут же заинтересовался Дик. Так и как не мог этим вечером подошёл, попросил угостить. — Вежливо попросил, — пожаловался Ричарду собеседник, а он так меня швырнул, чуть хребет не переломил. — Чисто зверь. Уж не знаю, как ты с ним биться надумал, он же совсем себя в руках не держит. — Ну, я понимаю, понимаю, — он захихикал, — я бы тоже так зверился, если б собственный напарник кинул меня на круглую сумму. — Так его что, ограбили, что ли? — спросил Ричард с таким видом, будто не особенно заинтересовался в ответе. — Что ты... Попрошайка кивнул бармену и тут же получил ещё один стакан, на сей раз с дешёвым виски, и прежний напиток, сиротливо стоящий на стойке, был забыт. <решил> тут же квартал в двух есть один дом с нишей. Я там иной раз сплю, когда сыро, и слышу рогонь, один другого кроит, а второй огрызается. Время уже к рассвету. Забулдыга замолчал, уставившись на дверь, дико перевел взгляд. «Ничего интересного. Ну, мало ли, выпили много, поспорили», — сказал он, пытаясь вернуть разговор в прежнее русло. «Не-е-е, они как стеклышко были. Я так понял, облажался у шрама подельник, а заказчик не заплатил. Ну, оно и понятно же, зачем оплатить за то, о чем не договаривались». «И то верно?» Дик выпил воду одним глотком, почувствовал лёгкую неприятную горчинку на языке и окликнул бармена. «Налей ещё, но стакан замени! Вы бы их мыть не забывали, что ли?» «Ну так и кто же у нас шрама так прокатил? Кто такой герой? Дай угадаю. Кривой?» — спросил Дик, сохраняя беззаботный вид. «Нет, не кривой!» — ухмылился пропойца, обнажив ряд гнилых зубов. «Не угадал. То был горбон. Знаешь такого?» Ричард кивнул. «Кривой?» знал. И теперь он знал, кто убил Анну. Вытащил монету покрупнее, положил её на стол. Выпей за мою победу, сказал он. Непременно, присел спретник в лохмотьях. А что клиент-то знатный был, спехотел сыдик. Если к шарам так взелся, много обещал заплатить. Так кто же знает, получив ещё один стакан за бульдога полностью сконцентрировался на нём и потерял интерес к разговору. Что ж, из того неплохо, зная имя убийцы Ричард Мок и сам вытрясти из него подробности. Горбун это не шрам, запугать его легко, а Дик не собирался щадить мерзавца. Сегодня в Малышева не было, наверное, прятался от понедельника, но не страшно. Найти его можно и позже. Вскоре позвали на жеребьёвку, и везение вновь сопутствовало Дикку. Первый бой и сразу же с Ашрамом, который за это время ухитрился найти поручителя, иначе как удачей такое не назовёшь. Окрылённый успехом, Ричард смог откинуть лишние мысли. Имя убийцы было в его руках. Оставалось расспросить Ашрама о заказчике после того, как удастся отвести душу в поединке, ведь к нему годждаться приглашения на ринг. Публика уже толпилась у возвышения, делали ставки. Ричард нашёл взглядом противника. Шрам стоял в другом конце зала, разговаривал с каким-то франтом, лицо которого разглядеть не удалось, но да и не померещилось, будто фигурой напоминает Джеймса. Причём вскоре стало понятно, что это просто похожий типаж. У графа были длинные прямые волосы, которые он убирал в старомодный хвост, а у этого довольно короткой причёской, каштановые кудри. Первый бой состоялся между Красавой и Кепом. Парни отработали неплохо, но без огонька. В последнем раунде Красава вырубил противника, но Дику показалось, что Кеп скорее изобразил нокаут, чем по-настоящему проиграл, что настораживало, заставляя предположить сговор. И вполне возможно, Дику после победы над Чыравом предстоит поединок с противником полным сил. Значит, нужно выбрать тактику быстрой победы и сразу выложиться в атаке. Шрам предпочитает работать на дистанции, значит, следует навязать ему быстрый темп и ближний бой. С полной выкладкой. Это опасно, так как можно не успеть нокаутировать противника до того, как выдохнешься сам, но... Дик зевнул. Душно. Зашёл в помещение для бойцов. Снял с себя пиджак и повесил его на вбитый в стену гвоздь. туда же отправились жилет и шейный платок. Верхняя одежда остальных бойцов уже висела на своих местах. Все были готовы, кроме него. Ричард чувствовал себя до крайности странно. Ему предстоял не шутошный бой, а привычное возбуждение не наступало. Он пытался подстёгивать себя мыслями про Анну и месть, а ещё про Джейн и даны её обещание. Это помогало, но очень ненадолго. Выходя из комнаты, Дик использовал последнее средство и изо всех сил ударил кулаком в стену. Стало больно, но мозги прочистились. Он немного размялся, почувствовал себя лучше и вернулся в общий зал. Вовремя, спустя пару минут коряга вышел на ринг и громко сообщил: "Встречаем наших чемпионов. Второй поединок: Шрам и Принц". Пора. Зрители за свистели, затопали ногами. Ричард поднялся на помост одновременно с противником, стянул с себя рубашку, помахал руками, сорвав ещё буры восторгав. Публика любила принца, радовалась ему, и Ричарду нравилось стоять на возвышении, глядя на бесснующуюся толпу. В душе поднималось нечто древнее, почти первобытное, не имеющее названия: весёлая ярость, боевой азарт. Ощущение битвы, то самое состояние, в котором древние воины бросались в схватку, не замечая ни боли, ни ран. Дику ещё не доводилось испытывать чувств сильнее. Сон окончательно отступил, звуки зала постепенно сливались в единый ритм, будоражащий кровь, заставляющий забыть обо всём на свете, кроме противника и цели победить. Каряга объявил первый раунд, и Дик сорвался с места в яростной молниеносной атаке, уклонился от встречного удара, сократил дистанцию. Удар левый в голову Шраму, потом правый финт отступления, снова удар. Правый по главе, левый в корпус. Шрам попытался выйти из ближнего боя и контратаковать, но Ричард вновь перехватив инициативу, разразился серией быстрых, хотя и не столь сильных ударов. Противник закрылся. Зиг сделал шаг назад. Шрам с запозданием атаковал, попадание в левую скулу Ричард почти не почувствовал. Даже не пошатнувшись, он вновь повторил серию ударов, не позволив противнику передохнуть. Выдержать такой темп оказалось не просто и самому. Слишком давно дик не тренировался. Не прошло и пары минут, как в глазах начало темнеть, словно от тудушья. Дыхание обжигало горло, а шрам тянул время, ждал, когда противник выдохнется, чтобы потом положить его парой мощных ударов, вполне предсказуемо. Нужен нокаут. Это Ричард понимал ещё в самом начале, и у него была одна заготовка. Он разработал её ещё на тренировках в университете. Очень непростой приём. Но вот человек собрал последние силы, провёл на пробу несколько финтов, отклонился назад, сделал обманное движение левой рукой. Шрам поддался, попытавшись обхватить противника, однако вместо того, чтобы уйти в клинч, Дик толкнул его правой рукой в плечо. Молниеносный шаг вправо. Ричард оказался позади соперника. Сбитый с толку Шрам повернулся и тут же получил хук в челюсть. Выпрямился, растерянно поводя глазами, оступился и с трудом удержался на ногах. Попытался встать в стойку и получил накутирующий удар. Коряга вернулся на ринг, начал отсчитывать время. Шрам делал попытки встать, но получалось плохо. Зиг тяжело дышал, понимая всё. поведа. Теперь можно лечь и закрыть глаза. Эта мысль неожиданно сделалась центром всего мира. Спать. Между двумя поединками целый час. Можно спать. Уже почти ничего не соображая, Ричард стоял у края ринга. В ушах шумело, глаза почти не видели. Странно. Вот-то сразу ему довелось пропустить всего один удар. Слабый, скользящий, нестрашный удар. Так ради всего святого, почему же ноги подломились, Джик упал и потерял сознание.